Глава 15. Несокрушимое и легендарное. В те годы возник жанр могучего советского пения. Пе в ц ы и хоры научились как бы едва ли не разрываться от величия и энтузиазма. Массовая радиофикация несла эти голоса на чёрных тарелках р а д и о о ч е й глубоко в недра страны От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь привольна и ш и р о к о словно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Кипучая, могучая. «Никем непобедимая страна моя, Москва моя, ты самая любимая!» Так шло через все одиннадцать часовых зон. Так и на Дальнем Востоке гремело, так и возле железнодорожного шлагбаума. Неслось из репродуктора на столбе возле небольшой станции в п р и а м у р ь е Была непогода. Бесконечно струился неторопливый дождь. В лужах плавали пузыри, не предвещая на ближайшее время ничего хорошего. Все сегодня наденут пальто и заденут за поросли капель, и за них не заметит никто, что опять я н е н а с т и я м и запил, бормотал Никита стихи своего любимого полузапрещенного поэта. И только за огромной рекой, то есть уже в китайских далях, Чуть-чуть намечались в облачной массе какие-то слабые намеки на то, что лето еще возьмет свое. Легковая эмка к о н к у р а г р а д о в а остановилась прямо перед закрытым семафором. Моргал красный фонарь. Через пересечение проселочной дороги по одной из веток железнодорожной магистрали медленно, как сегодняшний дождь, проходил бесконечный товарный состав. Никита, не отрываясь, смотрел на мрачную, клацающую на стыках рельсов процессию. Как и все вокруг, он знал, какого рода груз перевозится в этих составах. Человеческий груз заключенных везут к Владивостоку и Ванинскому порту для отправки на Колыму. И для водителя комкора сержанта Васькова это тоже, очевидно, не было секретом. Он все в д ы х а л и вздыхал, глядя на поезд, явно хотел поговорить. — н о в чем дело, Васьков? — Чего раздыхался мрачно? — спросил Никита. — Да как-то мне раньше в голову не приходило, товарищ Комкор, что у нас в стране столько врагов, народа, попряталось, — пробормотал шофер, не глядя на начальника. Простоватое лицо его отражало недюжинную народную хитрость. — Оставь эту тему, Васьков, — сказал Никита.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 и поезд полностью остановился. Какие-то люди пробежали в голову состава. Кое-где чуть откатывались двери вагонов, высовывались в охра. Слышались вдалеке какие-то крики, что-то происходило. Между тем, за Градовской М-кой накопилось уже изрядно колхозных подвод и военных машин, возвращающихся из зоны танковых учений. «Вон, сам идет», — мрачно сказала Баськов.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 Несколько икон революции – Тухачевский, у б о р е в и ч Якир, Гомарник, Айдеман. Еще большим потрясением стало то, что в составе суда, отправившего на смерть этих людей, оказались Блюхер, Тебенко, Белов, к а ш и р и н «Это же все равно, как если бы я судил Кирилл и Нинку», – думал Никита. Тело его в эти минуты наливалось свинцом, Перед глазами вставала заляпанная кровью стена Кронштадтского форта. В спецсоставе происходило что-то необычное. Блюхер и Градов стояли в каких-нибудь д в а д т и метрах от одного из остановившихся вагонов. Слышны были звуки какой-то тяжелой возни, глухая перебранка, множество голосов.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 французскую песню интернационал отодвинулась одна из досок в верхней в части стенки вагона чья то рука швырнула в сторону шлагбаума пачку свернутых в треугольнике писем отправьте письма бога ради прорезался через интернационал еще один голос мольба ирев атеистического гимна часть треугольников упала прямо на полотно дороги другая отнесена была воздушной струек перелеску один спланировал прямо к хромовым сапогам комкора градова никита поднял его и сунул в карман блюхер бросил на него хмурый взгляд сделал вид что не заметил разумеется он понимал как относится теперь к нему и в его собственном штабе каждый командир конечно думает что же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 Резко повернувшись, он пошел обратно к своему броневику. Никита стоял молча, о пустив глаза. Поющий вагон затих. Снова который уже раз в памяти возникли кронштадтский лед и стена порта, перед которой стоят три парламентера Красной Армии. Один из них кричит в мегафон. «Матросы, мы принесли ультиматум главкома Троцкого!»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 Никита, правда, говорит, что квартира выглядит несуразно, но что он понимает? В городе есть музыкальный театр и, между прочим, даже теннисный кружок при д к Есть неплохие партнеры. Военоврач Берг, например, старший лейтенант б е р е с а е в из штаба авиации. С этими его, ну, сумасшедшими правоглазами. Забавно наблюдать соперничество этих двух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 В свои 33 года Вероника выглядела фу, ч е р т ну просто сногсшибательно. Жалко только, что годы так быстро идут, ну просто мелькают. Они нередко ездили во Владивосток, или как в народе его называли, во Владик. Здесь на берегу Золотого рога, под будоражащими взглядами моряков, Веронику охватывало особое состояние, похожее на возвращение «Ранней юности», — вспоминался Александр Блок. «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным цветной туман». Она смотрела на корабле в бухте и предавалась фантазиям. «Ну вот, вообразим». что советские вооруженные силы разбиты навсегда и окончательно. Бедный Никитушка в плену, но он, конечно, впоследствии вернется живой и невредимый. Пока что мы стоим на холме и смотрим на горизонт, ждем. Опять же, как у блока, ждем кораблей. Дымки уже появились, идет эскадра победителей. Кто они? Японцы? Нет, это уж чересчур с японцем. Впрочем, говорят, что они все исключительные чистюли. Нет-нет, это будут американцы, эти белозубые ковбои. Вот кто это будет, и среди них какой-нибудь р о н а л Рыцарски настроенный к а л и ф о р н и е ц Мягкие звуки блюза, воспоминания на всю жизнь. а вздор! времени на чтение было немного но она все таки читала в основном интернационалку современная советская литература становилась невыносимой сплошной социальный заказ в москве за эти годы были три раза и каждый приезд превращался в сущий круговорот какая нибудь великолепная машина наркомата вылиы из этой машины флеты в нее с покупками все вокруг поражены п о л ы х а ю щ и м с и неглазием как сказал бы поэт иногда думаю что москву лучше наезжать чем жить в ее рутине ну вот собственно говоря и все ах да за это время еще родилась и дочка стало быть имеется девят и летний сын и трехлетняя дочка и на этом мы остановимся хватит задача продолжения рода вполне выполнена в один из вечеров Вдруг произошло невероятное. Явился с визитом старый друг комполка Вадим Буйнович. И это после 12 лет отсутствия, если не считать случайных встреч на вокзале и теннисном корте. Просто как с неба свалился. Из своего почти киплинговского Туркестана приехал на Дальний Восток. Неужели специально, чтобы... Она подала чай в гостиную. Чайный сервиз был приобретен в московской комиссионке. Знаток сразу бы узнал и з д е л и е Кузнецовского дома, но Вадим явно не был знатоком чайных сервизов, не обратил внимания, кажется, и не видел проглатываемого напитка. И теперь она сидела напротив командира, сдержанно полыхая глазами и улыбаясь, смелой насмешкой не верю своим глазам вадим это действительно вы посмотрите на него эти сидеющие виски эти английские усики знаете что вы стали даже более привлекательным во всяком случае более стильным с годами ну расскажите мне о своей жизни милый евгений онегин женаты всегда при встречах с ним ей казалось что вот еще миг, и закружится эротическая буря. Но миг этот тянулся уже двенадцать лет. Он говорил со спокойной грустью, хотя совершенно ясно было, что и он, да что там, конечно же, прежде всего он, это от него идет. Он, очевидно, о ней не забывает ни на секунду. Да, женат. Мне 37, и я все еще к о м п о л к а Мы живем в богом забытой дыре возле афганской границы. Моя жена – дикое животное. У нас трое детей, я их люблю. Вот, собственно говоря, и все. Снова улыбнулся. Счастье смотреть на нее, очевидно, о п л о д е в а л о им. И она это понимала. Какое-то странное чувство посетило ее. Показалось вдруг, что она потеряла бы свою красоту без этого за тысячи верст обожателя. Я вижу, вы все еще романтик, п р и з н а й т е с ь Вадим. Электрическое поле между ними раскалилось слишком сильно, и надо было выждать хоть минуту, дать разлететься хоть части пухлых электрончиков с их стрелами. После неловкой паузы Он сказал, разве я когда-нибудь был романтиком? Впрочем, знаете, Вероника, вы, конечно, не помните, но я не забываю один мимолетный миг 12 лет назад. Именно не более секунды, конечно, вам никак не вспомнить, но это был свет и жар, звук и дыхание, и вся суть нашей молодости, и это вы дали мне, и это все еще живо. о ш е л о м л е н н а я таким признанием потоком смутных эмоций она смотрела на него ей вдруг показалось что и она сможет вспомнить то о чем он сейчас говорил еще одна секунда еще одна но все пролетало а в следующий момент послышался стук дверях явился благоверный комкор градов вадя ника ну вот и встретились «Какими судьбами?» Мощнейшие удары по спине, и по плечам, шутливый бокс, как будто не было несколько затянувшейся размолвки. «Пойдем, пойдем, за столом все расскажешь, как хорошо, что завтра выходной». Засиделись сильно за полночь, и, конечно, на кухне, как и водится при встречах друзей. Вероникина сервировка давно уже вся смешалась. Глава дома даже порывался ковырять шпроты прямо в баночке. Три бутылки московской были деятельно опустошены, а ч е т в е р т а я только что открыта на посошок. Разговоры с милого прошлого в с е время поворачивали на современную военно-политическую ситуацию. Вероники в конце концов в стало невмоготу. Ну вас к чертям, мальчики. Ваши серьёзные вопросы переживайте без меня. Спать, спать!» Она встала и, очаровательно качнувшись, покинула кухню. Вадим проводил ее глазами, выхватил очередную папиросу, смял ее, отбросил, встряхнулся, как бы приказывая себе отрезветь, положил руку на плечо друга, рядом с расстегнутым воротником с его генеральскими ромбами.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 предсказывал неминуемое столкновение с Германией. А в генштабе сейчас осторожненько поговаривают о возможном союзе с державами Аси против Антанты. Безумцы! Рассвет застал их на балконе. Раскуривалась шестая коробка Казбека. Никита с тупой досадой думал, что срываются. Его утреннее милование с Вероникой, получасовая гантельная гимнастика, холодный душ...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 вторую причину. И в с е т а к и мне хочется сказать тебе об этом, настаивал Вадим, то, что ты так великолепно знаешь. Ну что ж, будешь знать е щ е лучше. Я люблю твою жену и постоянно, ежедневно, еженочно мечтаю о ней. 4380 дней мечтаю о ней. Никита обнял его за плечи и слегка тряхнул.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 И вот опять забыл. Послушай, Вадя, ты ведь отсюда в Москву? А здесь как раз московский адрес. Доставим, буркнул Вадим. Я знаю, что это за письмо. Так ЗК с в о р а ч и в а ю т Сразу как приеду, так и доставлю. Он усмехнулся. Хотя бы это сделаю. Еще раз усмехнулся. Знаешь стихи? р ж а в ы е листья на ржавых дубах. ежедневное функционирование штаба о кд в а обычно развеивало никитины мрачные предчувствия и упадочное настроение все шло так четко и даже бойко вбегали выбегали молодые адъютанты охрана вытягивалась с т у к а я каблуками секретарши трещали напи машинках приезжали командиры крупных соединений и лихие ребята из групп пограничной разведки звонили телефоны поддерживалась радиосвязь со всеми ч а с т я м и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 «Василий Константинович, вы действительно собираетесь сейчас ехать в Москву?» Глаза маршала были полны застойного мрака. То ли страх, то ли угроза, не разберешь. «Что за странный вопрос, Никита Борисович?» Медленно проговорил он. «Как я могу не ехать, если вызывает нарком?» «Немедленно я отправлюсь, как только будет готов самолет». Никита не отрывал взгляда от этих глаз. «Да-да».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 Всегда шутили вероникизированные квартиры. Звонок в дверь и громкий страшный стук. Ну, вот и все. Немедленное рыдание жены. Немедленно зарыдала, тут же, без промедления. Не удивленный возглас, а немедленное рыдание. Значит, ждала.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 Он несколько раз на них оглядывался. Кажется, на концерте джаза Леонида Утесова. Можно было бы и не заметить, на Веронику всегда оглядывались мужчины. Но эта светлоглазая, блондинистая физиономия тип киноартиста Столярова запомнилась. Никита держал в руках гнусную бумажонку ордера. Глупый детский розыгрыш вдруг выпрыгнул из памяти. Протягивается бумажка. х о ч е ш в о к с покажу? Хочу, хочу. п о м н е эту бумажку. Ну, вот помял. Ну вот и спасибо. Давай сюда. С помятой бумажкой коварный шутник убегает в уборную. Какова причина ареста, майор? Спросил Никита. Старшой удивленно поднял бровь. п е т и ц и и вы были не видны под штатским пальтом. Потом ухомленулся. Не можете догадаться, Градов? «Мы вам скоро поможем». Откуда они набрались этой блатной мимики и ухмылок? Ощущение такое, будто банда шурует в квартире. Чекисты открывали шкафы, снимали с полок книги. Только не смотреть на ревущую Веронику. Только бы самому не разрыдаться. Подчеркнутое употребление моего имени без товарищей и без звания можно было бы и безлично. Хотят, чтобы дошел смысл происходящего. — Все кончено. Ты теперь не комкор и не товарищ. — Я требую... — Забудь это слово, Градов. — Вот уже и на «ты». Очевидно, это запрещается инструкцией. Снова переходит на «вы». — Вы лучше подумайте, Градов, о своем сотрудничестве с врагом партии и народа, бывшим м а р ш а в ы м Блюхером. Его начали избивать уже в фургоне.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 Мы сопротивляемся. Превосходящие силы нас подавляют. Конец.